Баланс и сила. 271. Знаете главный секрет успешного воздействия? Если нет, ни за что не догадаетесь. А ведь в нем заключена большая часть успеха. Сдаетесь? Правильно. Ведь самым важным элементом любого воздействия является его отсутствие. Вспоминайте, мышца растет, не когда вы ее нагружаете, а между тренировками. Парень влюбляется, не когда ослеплен красотой, а скучая в разлуке. Блюдо приносит наслаждение, только если вкушать его изредка. Лучший способ угробить всю эффективность — Продолжать без перерыва. Послушай любимую мелодию тысячу раз подряд, и переживания сгладятся. Расхваливай товар взахлеб, и твоя назойливость распугает всех и каждого. Пройди пять крутых тренингов сразу, и результатом будет одна лишь усталость. Ровно так, кстати, снимают излишний эмоциональный заряд с воспоминания. Проживи событие в воображении десяток другой раз подряд, и оно станет нейтральным. Я это называю «портить кнопки». Читатели-гурманы, в отличие от скорочтецов, знают, что самые вкусные моменты связаны не с бегом взгляда по строчкам, а с отвлечением от книги, чтобы пережить, Нахлынувшие образы, идеи, чувства. И так много где. Предвкушение, контакт, послевкусие, нехватка, новый цикл. Отбрось все лишнее, сведи к сплошному контакту, и смысл уйдет. Если ребёнок получает игрушку по первому сигналу, удовольствие мимо. Если взрослый получает секс как только захочет, желание затухает. Если жизнь всегда малина, начинаешь замечать всё больше червячков. Нельзя всё время учиться. Нельзя всё время работать. Нельзя всё время развлекаться. Должен быть контраст. Фигуры не бывает без фона. А воздействие... без его отсутствия. 272. Правда недостаточно эффектна. В ней не хватает драмы и надрыва, поэтому кино не учит, а развлекает. Но люди в с е равно берут пример, дурной, очевидно. Что самое главное в достижении больших целей с точки зрения шоу? Мотивация, взрыв эмоций, накал страстей. эффект поэтому героя накачивают болью и он калечит себя непомерными усилиями во имя справедливости бессонные ночи интенсивных трудов дебильные виды упражнений в горах тама специальные литературы на столе кровавыйпот безумных нагрузок две недели результат в кармане л о х выходит на бой с чемпионом мира И побеждает. Недалекий подросток изобретает вечный двигатель. Страхолюдина покоряет сердце миллиардера. Так не бывает? И Еще как бывает. Вот только надо понимать, что тренер, дающий калечащие нагрузки, занят не развитием подопечных, а селекцией, поиском генетически одаренной будущей звезды. которую тоже, впрочем, ждет помойка и горсти болеутоляющих е по завершении карьеры. Путь мотивации — отстой. Все трупы на Эвересте когда-то были очень мотивированными людьми. К счастью, есть куда более здоровый способ — 10 тысяч часов, когда ты занимаешься систематически, регулярно и долго. Он стоит не на мотивации и не на терпении. Главный ключ Баланс и удовольствие. Ты развиваешься, потому что тебе нравится. Ты продолжаешь, потому что тело позволяет. Ты не убил себя взрывными нагрузками. Ты делаешь трудное, но допустимое. Только в этом случае условные 10 тысяч часов накопиться смогут. Только в этом случае ты не сойдешь с дистанции по техническим причинам. Баланс должен быть в процессе, а не когда-нибудь. Но человек в балансе не герой. О нем кино не выйдет. Зато у него реальный шанс достичь чего-то стоящего. 273. Мозг не может одновременно получать информацию и думать. На этом построены технологии внушения, в частности. Именно поэтому аудиокниги значительно сугестивнее обычных и, по той же причине, гораздо менее полезны. Разъяснить? Подумать над прочитанным — это отвлечься от текста. Отложить книгу, погрузиться в себя, а то и походить в раздумьях. Лучше всего это работает с бумагой. Немного хуже — с книгой на планшете. И очень трудно остановить воспроизведение аудио. Не физически, разумеется, психологически. Так разговорный гипноз работает. Текст вынуждает уйти в себя — А ритм не дает прервать говорящего. И пока ты не слушаешь, но слышишь, часть информации проскальзывает в мозг без какого-либо контроля. И потом воспринимается как свое мнение. Впрочем, чего это я о книгах? В наше время это шик. Большинство читает новостные ленты, бесконечные, ритмичные, простые, внушающие, приятные и не позволяющие оторваться. то есть мешающие думать, отучающие. И те, кто постят, встают перед выбором, либо тебя пролеснут, либо твой пост должен быть настолько же простым, насколько и мозг читателя, приученного сканировать, но не вчитываться, скользить по верхушкам смыслов, не задумываясь. Когда-то меня восхищали люди, способные прочесть 20 книг за неделю. Теперь я уважаю тех, кто читает одну книгу месяцами и думает над текстом, и меняется благодаря ему. Таких все меньше, потому что мозг либо думает, либо кушает. А лента побуждает жрать все время. И уже не тексты, образы. 274. -й. Стремление проскочить неудобный участок пути естественно. Неловкая тема, сомнительное основание, кривое положение. Ускорился, прикинулся ветошью, закрыл хоть как-нибудь. И тебе снова комфортно. Ты в домике. Но есть и второй способ обходиться с неудобными ситуациями. Обжиться. Сделать так, чтобы тебе стало удобно прямо здесь, на этом конкретном участке пути. Вернуть себе баланс, восстановить нейтральность, сбросить напряжение. А для этого требуется внимание. Проскакиваем мы, зажмурившись. А обустраиваться надо внимательно. Зачем? Все просто. Если тебе неудобно, твои действия лишены силы. Предлагаешь из слабости, требуешь из слабости, просишь из слабости, наезжаешь из слабости, хватаешь из слабости, избегаешь скуки, влипаешь в сериалы. Бежишь от одиночества, влюбляешься в козлов. Боишься отказа, ставишь цены на грани окупаемости. Делаешь от злости, портишь отношения. Последствия так себе. И ладно, если на другой стороне такой же любитель прошмыгнуть. Но если там человек внимательный, сохраняющий баланс и нейтральность, ты оказываешься целиком в его власти. и добро, если он к тебе расположен благостно. Впрочем, если прошмыгивают мимо неудобных вопросов супруги или деловые партнеры, эти вопросы превращаются в мины замедленного действия, накопятся, рванут, ну или заставят с собой разбираться не тогда, когда удобно вам. Итого, желание ускорится. ь повод изучить его причины, возможно, не прямо сейчас, но при возможности, чтобы каждый поступок был из баланса. 275. Недостатки порождают достоинство. Кто боится драться, учится договариваться. Кто не умеет просить, приучается к самостоятельности. Кто проигрывает в стабильности, быстро адаптируется. Кто не ладит с начальством, Берет незаменимостью. Кто страдает от неприятия, умеет нравиться. Кто не терпит неопределенности, классно структурирует. Кто судит по фасаду, активно действует. Твои недостатки сделали тебя тобой. 276. -й. Гомеопатию принято ругать и называть шарлатанством. Уж больно дозы у них маленькие, вплоть до никаких. А между тем, Изначальный принцип гомеопатии заключался не в разбавке лекарств, а в помощи симптомам. И это уже интересно. Мы привыкли верить, что симптомы — признак болезни, и их надо подавлять. Жаропонижающее, болеутоляющее, капельки от насморка. Но есть ведь и другая точка зрения. Симптомы — признак борьбы организма с болезнью. Им не мешать надо, а помогать. Тогда они и уйдут, сделав дело. Жар убивает бактерии. Сопли их просто выводят. Вот гомеопаты и давали подходящие усилители. А чтобы пациент не окочурился, снижали дозу. Я никогда не пользовался их услугами, но отношение к симптомам как к процессу оздоровления мне близко. Поэтому без острой необходимости стараюсь лекарства в себя не совать. Давно и успешно. Но речь на самом деле не о медицине, а о психологии. Вот чел тревожится о будущем, его профессию вот-вот отменят, и на что тогда жить? а другой все время раздражен, ибо работает в тесном коллективе, а нуждается в личном пространстве. Третий парится от импотенции, при том, что не уверен, что текущие отношения ему нужны. Устранять симптомы? Подавлять их? Именно это люди и делают, веря, что с ними что-то не так. А ведь именно потому, что организм в порядке, все эти события и есть. Он хочет жить лучше, и он — Учитывает прогноз. Как насчет того, чтобы свою лень усилить? То есть совершенно отказался делать то, что правда лень. Не тупо, конечно, а с помощью мозга. Сменить профессию. Или просто взять достаточно большую паузу. Понимаю, все гораздо интереснее, чем я тут излагаю, но направление для поиска такое. Тревога за будущее слишком мала, раз до сих пор не сдвинула вас с места. Даже если вас трясет, снимитесь с ручника, иначе тачку испортите, и н а ч и н а е т е жизнь заново, учитесь быть полезными в грядущем. Легко сказать, но трудно сделать. А вы прекратите тревогу подавлять, и она даст вам столько мотивации, что еще и останется». Алексей Каптерев однажды подметил, что актеров учат вредному быть естественным в неестественных условиях. Интимность под софитами, например, это ломает механизм саморегуляции. Ты не желаешь продолжать отношения? Тогда почему ты не рад тому, что твой член с тобой согласен? Появится та, которую захочешь, и все функции возродятся. Организм мудр достаточно. Помогай симптомам, и они уйдут. Это частный прием в терапии. с к о в а л а мышцы, напряжемся еще больше. Грустно, раскрутим себя и на слезы. Тряска, усилим сознательно. Мысли бегают по кругу, выгрузим на бумагу. Злишься, п р о р и с ь или избей подушку. Но можно, разумеется, и глубже. Симптом намекает на что? Копаем и меняем там. И того, Научитесь видеть признаки оздоровления в том, что раньше видели болезнью, и вам откроется целый пласт ресурсов. Это не абсолютная истина, а работоспособная точка зрения. Человек устроен куда лучше, чем вам кажется. 277. -й. Самая большая энергетическая дыра — Притворство. Стоять на цыпочках утомительно. Скрывать отношения муторно. Прикрывать вранье дополнительным слоем его же и держать весь этот многослойный пирог в уме – тяжкий труд. Быть собой – это отказываться тратить ресурсы на поддержание лжи. Не всегда это разумно, но минимизировать время фальши – грамотная инвестиция. Отказ от работы, где надо врать. Завершение отношений, где ценят лишь твою маску. Нужно. И, конечно же, у каждого, кто желает прожить долго и счастливо, должны быть люди, с которыми он может расслабиться, отпустить контроль и желание казаться, перестать притворяться, разрешить проявляться чувствам. Я могу быть слабым. Я могу быть глупым. Я ошибаюсь. Я срываюсь. Я лажаю. И я знаю это о себе. «И принимаю, и поэтому могу себе позволить не держать лицо хотя бы перед собой, не обманывать себя и получать энергию в награду». 278. «Я привык думать, что если другой куда-то ломится, ему надо. В смысле, у него за этим значимая потребность. Идея ценная, но и она зашоривает». Вчера клиент на консультации напомнил мне, что достаточно запрета. И если другой куда-то ломится, возможно, ему просто сказали «нельзя». Когда он добежит, он не удовлетворит никакой потребности, кроме доказательства, что никто не смеет ему указывать. Банально? Круто! Можно пересмотреть кучу своих мотивов и обнаружить, что ты всего лишь протестуешь. Как в анекдоте. «Ты козел! Это я-то козел! Да ты и на козла-то не похож! Это я-то не похож!» И для освобождения от лишнего стремления тебе достаточно осознать, что ты поддался на детскую разводку. 279. В чем корень мужской импотенции? В том же, что и в женской анаргазмии. Достаточно придать эрекции оргазму важность – потому что важность управляет вниманием. Не догнали? Чтобы мозг запустил возбуждение, сознание должно быть наполнено партнером, его телесными и эмоциональными реакциями на тебя, настоящими или хотя бы желательными. А если внимание на члени или отсутствие бабочек, реагировать тупо не на что. Точнее, реакция будет, но отнюдь не та. Смущение, тревога, обида, стыд. Ровно тот же механизм работает во всей остальной жизни. Ты либо живешь, либо жизнь обдумываешь. Делаешь мотивацию важной, перестает вставать на работу. Она больше не вставляет, не зажигает, не вдохновляет. Потому что состояние потока требует вовлеченности полной. А когда ты думаешь о мотивации, на мысли о работе нет времени. И вдохновение посещает уже не тебя». Делая важными отношения, можно написать о них книжку. Вот только есть риск, что ты позавидуешь своим читателям. Потому что внимание из партнера, скорее всего, вынешь. Но если накачаешь важностью книжку, никаких читателей у тебя не будет, потому что из текста внимание сбежит. Кстати, это способ убирать болезненные переживания. Чтобы продолжать себя накручивать, надо считать важными их стимулы. А если назначишь важным само переживание, внимание перенаправится на о щ у щ е н и е и стимулы усохнут с голодухи. Не хочешь отношаться с троллем? Перемести внимание как раз на отношения, и ты достаточно быстро заметишь, что его цель — твои нервы, и легко сможешь забанить навсегда. Итого не бывает вредных механизмов психики, бывает неграмотное их использование. Учись! 280. Замахивайся на большое, благодари за малое. Опирайся на твердое, будь готов к неожиданностям. з н а я препятствиях, фокусируйся на ресурсах. Привлекай специалистов, отвечай за исполнение. Верь в то, что делаешь, учись при каждой возможности. Концентрируй усилия, расширяй кругозор. Люби свое дело, уделяй время любимым. Принимай себя и мир, улучшай обоих. Заражай своими идеями, практикуй самоиронию. Будь реалистом, раздвигай границы возможного. Предъявляй результаты, скрывай задумки. Выбирай людей придирчиво, ведь в каждом лучшее. Продавай то, что тебе нравится, тем, кому это нужно. Заботься о своих, не мешай их самостоятельности. 281. Кому нужна... Мощная техника самовнушения. Такая, чтобы все стало по слову вашему. Мало кто откажется. Недостатки есть. Поэтому супер-мега-ультра-глубокие трансы или хитро-гнуто-тонкие речевые формулы, чтобы пробить или обмануть любую защиту. Но кого вы пробивать собираетесь? Кого обманывать планируете? Себя. На самом деле, главная проблема в самогипнозе заключается не в том, как внушить, чему учат все подряд, а в том, что внушать. Потому что умный человек вряд ли захочет инсталлировать у себя в голове случайную хрень или мимолетную блажь. Она ведь потом влиять будет. Ее же потом выковыривать придется. Поэтому грамотный самогипноз — это не говорить, а слушать, потом спрашивать и опять слушать. Внимать. Чтобы стать душой компании, надо знать ее чаяние. Лидер ведет куда надо людям, а никуда втемяшилось ему. И хороший продавец больше слушает, чем вещает. А когда не слушает, то спрашивает, чтобы слушать дальше. И да, если разобрался в ситуации досконально, Мощные техники влияния тебе больше не нужны. Вполне достаточно легких и элементарных. Мастерство — это точный прицел и скромный укол. Так кому нужны мощные техники самовнушения? Тому, кому впадлу к себе прислушиваться. 282. -й. Общественное мнение — иллюзия. Равняться на него... Ошибка, особенно когда дело касается твоей жизни. Почему? Потому что реально ты замечаешь мнение тех, кто громче всех кричит и жестче других оценивает. Внимание привлекает контраст, наглость, категоричность. А дальше мы обобщаем. Мнение большинства? Нет, экстремистов. Им хватает наглости заявить себя эталоном. Им хватает упрямства продавить свои нормативы. И получается, что взгляды людей глубоких, но неактивных, деликатных и тонко чувствующих, умных, а потому не склонных рубить с плеча, оказываются вне поля зрения и при оценке себя не учитываются. На поверхности звания, дипломы, бренды, макияж — то, что легко увидеть и заценить буквально на бегу. Идеально для времени мотыльков. Но если ты не готов к этой гонке, стоит ли измерять себя их меркой? Возможно, имеет смысл понять, что мир не состоит из ярких и активных. Но лишь им кажется. И твоих людей в нем даже больше. Надо просто их найти. И наоборот. Если тебе важны погоны, если ты хочешь славы, если тебе нужны победы, начинай играть по правилам. Настойчивость, активность, контраст, динамичность, наглость и оценочность должны стать твоими друзьями или хотя бы союзниками. Люди, животные стадные. 283. Глупости нужны. Делать их полезно. Не слишком часто, но обязательно. Зачем? Как минимум в отношениях. Если ты не теряешь голову, если предельно рационален и все преимущества просчитаны, вы расстанетесь. Потому что появление более выгодных партнеров – вопрос времени. Еще для детской радости, для простых удовольствий, чтобы их вообще заметить. Кто из серьезных людей умеет порадоваться возможности попрыгать на одной ножке или пройтись по бордюру, не упав? Плюс риски. авантюры д а лишние напряги. Жизнь устаканилась, работа стабильная, быт налажен, развлечения доступны, чего зря дергаться. А потом выясняется, что лучше все же бы да. Гола о в это прекрасно, Но сердце и задница порулить тоже хотят. И не так уж они и не правы, потому что мир вокруг куда сложнее и н е п р е д с к а з у е м е й чем кажется линейному мышлению. и головастики проигрывают. Глупости нужны. Делать их полезно. Не слишком часто, но обязательно. 284. -й. Иногда ты делаешь что-то привычное, а другой вдруг получает главный приз. Был, например, случай, когда молодой человек на консультации никак не мог собраться с мыслями, и я предложил ему немного посидеть, слушая ощущения. Через минуту-другую мы смогли начать работу. Но на следующей встрече клиент благодарил меня не за нее, а за эту простую идею — прислушаться к себе, дать себе время. В том числе и потому, что интеллект — не что-то постоянное. Его уровень может колебаться с мощнейшей амплитудой. Ты можешь быть и гением, И д е б и л о м Один и тот же человек организует миллионный бизнес и не может следовать элементарной инструкции из трех шагов. Попасть в книгу рекордов Гиннесса и загреметь на нары, поддавшись импульсу. Почему? Дело в том, что у нашего мозга три слоя – человеческий, примативный и рептильный. Первому важно будущее. Второй озабочен статусом. Третий буквально выживает. Если непосредственной угрозы нет, рептилия отдыхает. Если угрозы рангу нет, отдыхает и стадное животное. Если тебя несет к светлому будущему, отдыхают все. Иначе говоря, ты можешь думать... только пока ты в балансе, а малейший дисбаланс начинает тянуть вниз по эволюции. И если дисбаланс сильный, н а о к о р т е к с у работать не дадут. В балансе человек, в дисбалансе зверь. Если решать задачи на IQ в стриптиз-баре, результаты покажут, что я шимпанзе. Хочешь, чтобы твои действия определялись будущим? Хочешь научиться совмещать хорошо сейчас и хорошо потом? Сделай заботу о своем балансе привычкой. Сядь удобно, приди в себя. Потом думай. Это не всегда достаточно, зато необходимо. 285. -й. Может ли другой сделать тебе больно? Детский вопрос. Разумеется, да. Мы в отношении это вступаем только с теми, от кого зависит удовлетворение наших потребностей. Да и зачем отношаться с тем, кто ничего тебе не может? Начальник может наказать. Супруга может быть не в духе. Охранник может не пустить. Подрядчик может сорвать сроки. Мы с бытовой техникой готовы ругаться, когда прибор отказывается работать должным образом. А теперь вопрос на миллион долларов. Нужно ли требовать от другого исправиться? Рефлекторно-то мы пытаемся, конечно, но если ты утратил равновесие, вместе с ним лишился силы. Это раз. И довольно часто нас лишает баланса тот, кто упал, потеряв равновесие сам. Он и рад бы уступить справедливому требованию, вот только не может по своим уже причинам. Это два. Два. Такая вот несправедливость. Другой может лишить тебя баланса, а восстанавливать его ты должен сам. Поэтому грамотная тактика. Первое. Вернуть себе баланс самостоятельно. Второе. А потом уже помочь вернуть баланс другому или помочь ему упасть совсем, но уже не на вас. Тонкость первого шага заключается в том, что надо уметь возвращать себе баланс, когда второй продолжает делать то, что делал. Впрочем, на первых порах можно спасаться бегством, то есть разрывать контакт, чтобы восстановить равновесие без помех, а потом возвращаться для продолжения банкета. Радость же заключается в том, что одно только понимание, что ты не обязан принуждать другого, чтобы почувствовать себя лучше, приносит неимоверное облегчение. Сразу. 286. -й. Не сила важна, а ее концентрация. 10 бойцов здесь и сейчас побеждают тысячу, раскиданную по всей стране. Наступят ботинкам неприятно, а если шпилькой — проткнут. Паскаль рулит короче, когда силы твои ограничены, концентрация твой главный способ пробиться. Но мы верим, что перед нами открыты сразу все дороги. Знаем, что в р е м е н и выше крыши. Мы затвердили, что силы наши безграничны. Поэтому можно еще поскролить ленту и позырить видосики, а завтра посвятить время сериалам или компьютерной игрушке. Прикольно же, чё? Ещё успеем, верим. Вселенная, мля, дружелюбна и забильна, нах. Да, шансы летают. Но твой сачок, моль, съела. К счастью, тело начинает подсказывать. Утомляемостью, болью, слабостью. И ты понимаешь, что ограничен. И начинаешь концентрироваться. И вдруг оказывается, что ты в разы эффективнее себя молодого. А мог бы начать раньше. 287. «Как отвечать внутреннему критику?» «Я в тебе разочарован. И, наконец-то, от меня отстанешь?» «Нет, я буду гнобить тебя до конца. Чтобы дать мне образец настойчивости?» «Чтобы ты взялся, наконец, за ум?» «Как ты поймешь, что я взялся?» «Ты перестанешь быть неудачником?» «По сравнению с Биллом Гейтсом?» «Достаточно. Чтобы ты хотя бы не имел хронических проблем». «Но ведь твоё недовольство — одна из них. Я буду доволен, видя прогресс. А то, что научился когда-то ходить и говорить, не видно? Мне нужно, чтобы ты вырвался из круга. А твои слова этому помогают? Ты споришь, а мог бы действовать. Без тебя я бы спорить не смог. Неужели ты сам не хочешь добиться большего? Чтобы страдать из-за отсутствия ещё большего? Но ведь наверху живётся лучше». только если ты умеешь радоваться тому, что есть. Разве тебе не скучно иметь дело с теми же проблемами? А тебе не скучно каждый день пить и есть? Возьмись уже за ум. Ты предлагаешь заняться буддизмом? Я предлагаю искать возможности, а не отмазки. А ты и правда веришь, что прогресс важнее счастья? Я верю, что можно реализовать и то, и другое. Так ты веришь или разочарован? «Тебе самому верить стоит?» «Ты можешь, но мало стараешься. С какой скоростью бежать, чтобы достичь горизонта? Давай лучше поищем решение какой-нибудь проблемы. А если мы ее решим, за что ты будешь меня ругать?» «Ну, тем-то хватает. Тогда я лучше продолжу решать за тебя. Блин, давай договариваться. О, похоже, ты перестал считать себя однозначно правым». «Я правда хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Только по одному параметру? По всем, что важны. Ты понимаешь, что получится медленнее, чем ты хочешь. А ты постарайся. И эти твои крики приведут только к очередному срыву. Но ты можешь быстрее. И чем большему я научусь, тем недовольнее ты будешь. Почему это? Твои аппетиты растут быстрее. И как нам быть? Работа садовода?» ухаживать и создавать условия, а вовсе не гнобить растения и не тянуть за росток вверх. И какие условия тебе нужны? Мечтай для меня и радуйся моим успехам. А если я захочу покритиковать, я найду, что ответить. 288. Знаешь, почему твой мир не так хорош? Знаешь, почему ты недоволен собой? Хочешь, чтобы стало иначе? Хочешь счастья? Generation и тебе поможет. Книга Виктора Пелевина. Мысль первая. Жизнь огромна, сознание узко. Твоя персональная вселенная результат жесточайшей фильтрации окружающего. Мысль вторая. Ты не сам управляешь важностью. Точнее, мог бы и сам, но это требует усилий. А думать привык, как подсказали. Тобой управляют тремя сигналами. Зарабатывай, трать «Презирай». Другими словами, жажда успеха, жажда демонстрации успеха и мгновенная потеря интереса ко всему, что не помогает больше получать или тратить. Результат – в поле зрения остается только то, что имеет отношение к деньгам, а мир схлопывается впрямую, по которой человечество ползет ко все большему гламуру. И пока ты занят прокачиванием через себя денежной массы, пока жаждешь продвинуться вперед по прямой, пока поглядываешь свысока на тех, кто тратит меньше, счастье мирно ждет тебя в сторонке. И чтобы с ним подружиться, надо заметить абсурд одномерной жизни и смеяться над ней каждый раз, когда тебя снова туда затягивают. Тогда ты начнешь замечать, что есть в жизни ценности, не осененные знаком доллара, и что их несопоставимо больше, и они несопоставимо разнообразнее. И переселишься в совершенный мир, с которым все всегда было в порядке. И будет, потому что он и не может не быть совершенным. Впрочем, для большинства эта информация бесполезна, поскольку они не увидят здесь возможности заработать. 289. Есть довольно простой способ получить сразу и много. Нелегкий, но простой. Интересно? Дело в том, что мы застреваем в привычных способах решения задач жизни. Это нормально и даже здорово. Так мы совершенствуем лучший свой инструмент. Умный Развивает интеллект. Наблюдательный становится все внимательнее. Заботливый еще лучше заботится. Изворотливый хитрит. Сильный тренирует мощь и так далее. Но есть нюанс. Пилой трудно заворачивать шурупы. А молоток не может заменить напильник. Короче, постепенно копится груда нерешенных проблем. И обидно, что другие их щелкают, как орешки. Например, если ты умеешь вызывать восхищение, тебя удивит результативность тех, кто восхищается сам. Видите разницу? Я могу быть прекрасным рассказчиком, а могу — хорошим слушателем. Второе — экономнее. И наоборот, разумеется. Есть класс задач, которые звезды решают лучше, чем серые кардиналы. Уже догадались, как сорвать куш? Да, нужно отложить в сторону привычный инструмент. Сильному — попробовать договариваться, д у ш к е научиться продавливать, целеустремленному — остановиться и оглядеться, перфекционисту — рискнуть сделать просто нормально, расчетливому — попробовать метод перебора и так далее. Эффект разовый, но неожиданно приятный, ведь целая куча вопросов снимается. А потом вы возвращаетесь к привычному методу и копите новую кучку, которую уже знаете, как убрать. 290. -й. Мы не только хотим выигрывать, еще мы хотим продолжать играть. Мы стремимся играть все лучше, а наши игры должны усложняться. Мы хотим достигать легко, но ценим то, что получить трудно. И так во всем. У каждого стремления есть пара. И когда ты жаждешь одного, в тот же момент стремишься к обратному. Кто это прочувствовал, спокоен в движении. Кому это неведомо, колеблется маятником. Делай, что выбрал, и знай, что выберет и другое, тебя бы это устроило в той же мере. Одно из твоих стремлений или оба, если ты мудр. 291. Безупречность хорошо п р о д а е т с я но дорого обходится. Многие боятся облажаться, особенно в общении. Что обо мне подумают? А вдруг я не сумею ответить на вопрос? Я хочу излучать уверенность. Я боюсь ошибиться. А что, если окажется, что кто-то разбирается в теме лучше? Мне хотелось бы понравиться всем. Что мне сказать, если я ужасно волнуюсь? Если мне откажут, это катастрофа. Такое впечатление, что за малейший признак слабости человека мгновенно бросят в камеру пыток и будут щекотать, пока пальцы не устанут, а потом отдохнут и продолжат. Вот они и стремятся. недостижимому. Идеально подобранная одежда на великолепном теле, прекрасным глубоким голосом, до сантиметра выверенными жестами и до секунды тоже с продуманной мимикой, точным взглядом, озвучить гениальный текст, ни на секунду не задумавшись, внимательно отслеживая реакции, мгновенно и адекватно на них реагируя. Я видел и такое, конечно. Но больше у коллег, торгующих этим самым совершенством. Им просто надо его воплощать, чтобы почитатели видели образец живого Бога и знали, куда стремиться. Для остальных тут больше минусов, чем плюсов. Во-первых, расходы. Если ваша идеальность — часть профессии, они окупаются. В противном случае — нет. Топ-модель обязана выглядеть сказочно. Вот она и тратит время, деньги, нервы, много, и ей за это платят достаточно. Нормальный же человек при аналогичных стараниях получит компенсацию в виде завистливых, а то и ненавидящих взглядов. И это, кстати, во-вторых. Очень трудно выдержать рядом твоё сияющее великолепие. Слишком жёсткий контраст, слишком выпукла моя небезупречность. Так что платы ещё — одиночество. И, как минимум, редкостная неуступчивость в порядке мелкой мести. В-третьих, некогда делом заниматься. Фантик хорош, конфетка так себе. Весь пар ушёл в гудок». Когда вам осваивать глубины бухучета, когда ногти не накрашены и голос недобархатист? Поэтому люди не только очаровываются, но и наоборот. Понимаю, трудно. Уязвимость доступна не каждому. Но это ровно тот случай, когда овчинка таки стоит выделки. Разрешите себе ошибаться. Разрешите в процессе чесаться, разрешите не знать всего сразу, допустите возможность отказа. Посмотрите на самых обаятельных людей. Разве они идеальны? Неа. Они сбиваются, они просторечивы, они признаются в некомпетентности. Разве это отнимает у них очки? Только с точки зрения профана. Обратите внимание, они ведь снисходительны не только к себе, но и к вам. Им легко, и с ними так же. А вот звезды ошибок не прощают, ни своих, ни чужих. Откуда берется право на уязвимость? Из личной силы? Отчасти да. Но важнее и з самоиронии. Не принимать себя всерьез. Учиться видеть себя забавным, привычно иронично. А свободную мощность направить на дело, на самую суть, на важное. Ведь люди приходят к вам не любоваться, а пользы ради. И если дело на 5 с плюсом, а обертка на троечку, к вам обратятся еще и друзьям присоветуют. Главное, чтобы не наоборот. 292. Принято думать, что уверенность – следствие компетентности. Мол, чем лучше человек разбирается, тем увереннее вещает. Это иллюзия. Миф. «Недопонимание. Предлагаю вникнуть. В какой теме я разбираюсь лучше, чем в других?» «Анвара ведения. Ведь за собой я наблюдаю больше сорока лет. И насколько я уверен в своем знании себя? Если честно, не очень. Моего знания себя не хватает, чтобы составить адекватный план на год. Я не знаю, какая тема будет занимать меня через пару месяцев. Я могу только предполагать, где буду находиться физически через неделю. О чем будет мой завтрашний пост? Будет ли он вообще? Не знаю. Да что там завтрашний? Эту самую заметку я чем закончу? А о чем расскажу дальше? Вот прямо сейчас и узнал». Или вот писательство, раз уж о нем заговорил. Пишу больше 20 лет, даже вижу прогресс. Но смогу детально объяснить, как написать текст, близкий к моему. Хрен там. э к о т ь м е к а т ь буду. И утверждать, что текст приходит сам. Зато я могу уверенно рассуждать о сравнительной эффективности боевого самбо. Занимался год. Айкидо — полгода. И Винчун — вообще не занимался. А вот сравнивать воздействие на организм столбовой р а б о т о й в «Джун Юань Цигун» или в «Или Цюань» уже не решусь. Потому что по «Или Цюань» я отстоял в столбе больше тысячи раз, а о столбе в «Джун Юань» читал только в книжке. Это и понятно. Кто практикует, успел многократно столкнуться с фактами, разрушающими иллюзии. Чего г о л и м ы й теоретик пока успешно избегает. Впрочем, новичок в этом плане теоретика хуже, потому что его убеждения проверены опытом. Ну и пусть, что однократным и случайным. Опыт же. Или потому что ему гуру сказал уверенным тоном. А в утверждениях гуру сомневаться ни-ни. По правилам большинства сект. Богатый опыт вынуждает детализировать, искать нюансы. Единичный опыт провоцирует обобщать, игнорируя детали. Результат очевиден. Уверенные обобщения говорят о некомпетентности. Если я говорю, что все чиновники — лицемеры, что все женщины — истерички, что все бизнесмены — хапуги, что все дети — жестокие, это говорит не о них, а обо мне. А именно, что эта тема у меня проблемная. Так можно, например, в л е т узнавать одиноких, по утверждениям о людях другого пола. Уж очень они уверены. Итого, довольно часто уверенность в своей правоте выдает неофита. Если человек готов за правоту биться, под ней, вероятно, боль. Когда некто говорит что-то о вас на основании поверхностного признака, он просто извещает о своей проблеме. Не б о л е 293. Ценность ресурса не абсолютна. Она зависит от его владельца. Дай мне кучу денег, и она сохранится. Дай ее же бизнесмену п р и у м н о ж и т с я Дай бедняку превратиться в долги. Если мой пост разместит звезда блогов, лайков будут тысячи. Если же его разместит ноунейм, no пара человек долайкнет. При том, что текст сохранится буква в букву. С информацией это заметно особенно ярко. Один даже не заметит в бурном потоке, другой получит недостающий элемент для взлета. Сотрудник не на своем месте — боль, а переведи его на другую работу — прибыль. Котлета для голодного, она же для обожравшегося. Вывод. Ценность ресурса зависит от первое Умение им воспользоваться. Интеллект. второе Наличие потребности, которая им закрывается. Первому надо учиться и поддерживать себя в оптимальном состоянии. Для второго — уметь определять, что тебе сейчас нужно. 294. -й. Ярость — быстрый способ прорваться за барьер. Трудно? Лень? с т р ё м н о Начхать? Вперед! Рыкнул на себя, рванул? Взял. Китайцы бы сказали... Янский способ жить — активный, мужской, жесткий, агрессивный. Нужен ли другой? Обязательно. Чихать на в о з р а ж е н и е сравнительно безопасно, когда дело предстоит разовое и срочное. А если время есть? Если работа творческая? Если надо повторять, нужен подход иньский. Какой? Ознакомиться с сутью возражений и отреагировать с учетом. Например, Пришло время тренировки, а тело возражает. Так прямо и пойдешь ломать себя об колено. Не лучше ли начать с мягкой разминки? А порой и вовсе обеспечить себя отдыхом. Или вот никак не решаешься признаться в любви. Надо хорошенько на себя наехать, чтобы решиться. И явиться к любимой со свирепой миной на лице. Наверное, лучше найти более мягкие способы. Особенно важно следить за тем, как ты реагируешь на повторы. Каждый раз злишься? Поздравляю. Скоро ярость встанет на автомат. Твои близкие, полагаю, будут рады. Итого, время есть, зри в корень. Иньские подходы мудрее. 295. -й. Вы когда-нибудь катались на качелях без надёги? То успешно проблему игнорируете, то она вдруг разрастается. и вы судорожно пытаетесь из нее выгрести, чтобы, устав от диких усилий, сдаться и вернуться в п о п ы т к е жить, не замечая. Вам интересно разобраться в механизме? Вы хотите перейти к движению поступательному? Причина-то банальна. желание всего и сразу мгновенных перемен или хотя бы быстрых потому что ситуация уже достала и хочется банально от нее избавиться пусть и ценою героизма но обязательно временного это и есть основа пробуксовки известный афоризм вернера эрхарда сопротивление ведет к усугублению попытка игнорировать проблему это сопротивление попытка избавиться от нее Тоже. Результат известен. Качели безнадёги. Я не утверждаю, что умение терпеть лишь вредно. Но когда мы терпим, то знаем до какой точки. До туалета, чтобы пописать. До дома, чтобы отдохнуть. До конца лекции, чтобы поболтать. И каждый знает, что всегда есть грань, за которой совсем уж не втерпёшь. И прямо-таки срочно. И все мы понимаем, что тут уже не до сантиментов. Многие буквально срываются. Что происходит, когда человек пытается изменить свою жизнь рывком? Его жажда перемен активизирует другую его часть, ту, что перемен боится. Ибо как-то уж все резко, и с т р ё м н о да и тяжко. А главное, слишком ново, незнакомо. Ломая механизмы, налаживаемые годами. нафиг Как выйти сейчас очевидно. Не резкие перемены, а плавные. Не все перевернуть, а вот тут вот подрегулировать. Мягко ввести новую привычку, а не внезапно изменить весь образ жизни. Но как это сделать, когда проблемы реально достали, а эмоции бурлят? Механизм один — принятие. Когда-то я читал книжку о путешествиях автостопом. Главная мысль книги — вы путешественник, а не бомж. Надо хорошо питаться, в комфорте спать, регулярно мыться и ходить в чистом. И, разумеется, излучать позитив, иначе кому вы нужны в его машине? Только умея находить источники радости прямо сейчас и в том, что уже есть, вы можете спуститься медленно и взять все стадо. Только если вы способны добывать все необходимое в текущей ситуации, у вас хватит сил на дорогу. И навыки работы с психикой, конечно, пригодятся. Это база — видеть себя окруженным возможностями. Уже, сейчас, здесь. И спокойно помнить, что изобилие — неотъемлемое свойство мира. Вы берете ровно то, что нужно вам сейчас, потому что потом еще будет. И значительно больше, чем достаточно. Потому что вы видите. Итого, принятие трансформирует бег по кругу в движение по спирали. Осваивайте этот навык сами или обращайтесь за консультациями. Похоже, мне есть чем поделиться. 296. -й. Обидно тупить, когда считаешь себя умным. Но бывает, что ловкий ответ задерживается, и ты позорно сливаешь переговоры. Экаешь, бекаешь, не знаешь, что сказать. А ситуация прошла, и яркие реплики — вот они! Явились, блин, не запылились! Самый же смех, что в ловушку внезапного помрачения рассудка попадают именно те, кто привык голове доверять. Потому что котелок реально отлично варит. Просто не в этот раз. Хотите знать, почему? Все просто. Умники замечают только один слой, а коммуникация идет на трех. Поэтому их мощную эшелонированную логическую оборону так легко обойти. Что за слои? Информация, эмоции, физика. С первым, как правило, ясно. Аргументы, выводы, обоснования. Второй — управление настроением. Третий — телесный. Ты хорошо соображаешь, когда напуган, раздражен, обижен, взволнован, п р е с т ы ж е н сексуально возбужден, запутан, голоден, замерз, испытываешь боль. По каждому пункту нет. Правильно? Вот и пойми, что когда тебя атакуют на эмоциональном или телесном слое, реагировать надо именно там, даже если одновременно тебе задают особенно умный вопрос. Баланс должен быть. В первую очередь, телесный. Тебе должно быть комфортно. Устойчивая поза, свободное дыхание, достаточно пространства, возможность движения, комфортная громкость и темп разговора светло, тепло и мухи не кусают. Во вторую очередь, эмоциональный. Твое достоинство в норме. А если тебя оскорбляют или унижают, угрожают или хамят, собеседник категоричен или надменен, страсти накаляются, эмоции кипят, продолжать нельзя. Сначала верни беседу в рамки. Или прощайся, если не смог. Все равно не договоришься. Помни, если тебе неудобно думать, не в аргументах дело. Верни себе баланс, и мозг заработает снова. 297. Решения бывают правильными, а бывают красивыми. Правильное решение логично, настолько, что у тебя нет рациональных аргументов ему не следовать. Но ломает, неохота, лень, и чморишь себя за это. Красивое же решение... Радостное. Тебя накрывает волной эмоций. Все становится на свои места, и тебе не нужно объяснять себе и искать дополнительную мотивацию. Чтобы найти красивое решение, нужно отказаться от правильного. Буквально, задача до сих пор не решена, потому что ты прав и цепляешься за правоту. Отпусти. Если ты не рад, ищи дальше. Только не забудь отвлекаться от поисков. Инсайт придет. 298. Принудительное образование — глупость. А массовое принуждение — глупость в квадрате. Хочешь дать возможность будущим гениям? Сделай доступными хорошие учебники и хорошие же видео учебных курсов. Либо у человека есть своя мотивация, либо он будет учиться в формате «сдал-забыл». В наше время образование настоящее и образование принудительное сосуществуют. Настоящее формируется под т р е б о в а н и я жизни. Принудительное отстает на 2-3 поколения. И отличить настоящее просто. Ты платишь за его получение, и тебе платят за то, что ты можешь. Такое у считанных процентов. Остальным нафиг не нужен даже школьный минимум. Хватит курсов переподготовки с тоненькой методичкой. И Я не настаиваю на обязательной платности. Интернет полон хорошо структурированных халявных знаний. Но я против обязательности и принуждения. Они дают работу хреновым учителям, которые сами не в курсе, зачем детям это знать. Что рубит под корень желание учиться. Принудительное обучение – оксюморон. з н а н и е сокровища. Их нельзя впихивать. Хороший учитель – золото. Мир всегда двигали гении. Считанные единицы. Так было и будет. Остальным комфортно невежество. А вы хотите учиться? 299. -й. Человек устроен экономно. Если вы чем-то не пользуетесь, способность переходит в спящий режим. Ее, разумеется, можно разбудить, но ждать от нее сразу многого не стоит. Так что если вы человек с характером, у вас есть регулярные предпочтения, а значит и колея, из которой все труднее выбраться. Ровно потому, что нужные мышцы давно не работали. Например, если я систематически игнорировал чувства, у меня наверняка будут проблемы с отношениями. Ролевые — легко, глубокие — фигушки. Ибо тут уж без чуйки никак. Вариантов застрять может быть очень много. Я могу погрузиться в непримиримость, разучившись искать согласие. Могу везде плыть по течению, в результате боясь предпринять хоть какое-то усилие. Могу отказаться думать, принимая на веру чужие суждения. Могу постоянно учиться, забывая менять что-то в жизни. Специализация — штука отличная, но меру надо знать. А она такая — пять с плюсом в своем и хотя бы троечка в чужом — Другими словами, специализация и экономия – хорошо, но атрофия – плохо. Между тем, именно этими словами можно описать причину многих хронических проблем – атрофия функции. Человек давно не пользовался инструментом, а когда он вдруг понадобился, оказалось, что его типа скоммуниздили, и надо выращивать новый. А дело-то это не быстрое, понимаете? Если я годами приучался врать и делать вид, а сейчас наконец-то решил стать настоящим, получится у меня далеко не сразу. И это самый тяжелый период, когда по процессу ты уже молодец, а результаты едва ли не хуже. Многие бросают. По незнанию. И потому, что результаты привыкли ценить, а процесс не замечать. А это один из признаков разума. Смотреть в будущее. Видеть. Тенденции. Итого, если проблема никак не решается, возможно, тут нужен инструмент, который вы давненько игнорировали. Надо найти какой и начать его использовать. Это время. Зато потом будет гораздо легче. т р е х Легко прикалываться над умными и бедными. Они все знают и ничего не могут. Еще легко поучать на тему «мало знать, работать надо». И это понятно. Любой перекос некрасив и смешон, соответственно. Баланс должен быть. Но прикол в том, что баланса между телом и умом нет, потому что инструмента тут не два, а три. Догадались? Какой третий? Молодцы. Чувствовать. Триада. Чувство. Мысли, действия. Именно в такой последовательности. Потому что функция чувств — стратегия. Ума, тактика, тело — непосредственные действия. Стратегические решения, чему посвятить свою жизнь, с кем ее прожить, где и так далее, определяются чувствами. Тактические задачи решаются умом. А чтобы выполнить решение, надо таки делать. Без компаса чувств можно успешно притопать в задницу. Без ума всю жизнь прыгать, пытаясь достать кокос. Без делания – заработать пролежни. А вот чтобы выбрать з а н я т и я по душе, грамотно решать возникающие задачи и воплощать все это в жизнь, нужны все три инструмента. Тот самый баланс. 301. Вы умеете думать быстро. Скорее всего, ответ неправильный. Ведь многие не знают, что это такое. Потому что насмотрелись викторин, где счет на секунды, а ведь там никто и не думает. Тупо выплевывают заученное, как на большинстве предметов в школе. Это тоже важный навык. В экстремальной ситуации нужно не думать, а действовать строго по инструкции. Но к мышлению это отношение не имеет. Оно медленное по определению. Поэтому быстро тут, хотя бы за минуты, в крутых задачах, дни и месяцы. Звучит странно? Необходимо понять, что базовые стратегии жизни две. Как все и свой путь. В первом случае думать некогда, да и не надо. Стандартный приз стандартным алгоритмом. Все уже придумано и в уставе записано. И единственный способ не остаться в дураках — шевелиться быстрее, ибо на всех не хватит. Кто быстрее на пляж прискакал, тот лежак и занял. Если правильный ответ только один, пятерку заработает только самый шустрый ученик. Было бы глупо утверждать, что данный способ не работает. Тотальное большинство так и живет. Но иногда знакомые ходы з а в а л и в а е т и приходится думать. А вы уже разучились и даже привыкли верить, что поиск в библиотеке памяти стандартных правильных ответов — это и есть мышление. Засада? Выход рядом. Другая стратегия жизни — свой путь. И голова тут не только для еды. Зато й скорости поменьше. Торопиться-то некуда. Какая разница, найдете вы любимое дело за год или за минуту? На поиск любимого человека тоже не грех уделить пару лет. И то, и другое — быстро, потому что тут люди платят десятилетиями. Особенно, если не умеют думать. Одно время Бендлер хвастался, что научился убирать фобии за пару минут. Круто? Безусловно. Но ничуть не менее крутым был их с гриндером прежний результат, когда они справлялись с фобией за час. Пусть это и раз в 30 медленнее. Удивительный парадокс. В стандартной ситуации люди вечно куда-то бегут, практикуют тайм-менеджмент и в итоге теряют годы. Ибо некогда думать «трясти надо». зато свой путь вынуждает замедляться, но по факту дает право спуститься медленно и взять все стадо. Хорошо, будем считать, что замотивировал. Как научиться думать? Самая главная информация. Думает несознание, оно только фиксирует то, до чего вы додумались бессознательно. В словах, на бумаге, в метафоре, как угодно. Хоешь найти решение? спроси, Ижди. Тут как в присказке о помощи. Хочешь помочь старику, сделай за него. Хочешь помочь р е б е н к у сделай вместе с ним. Хочешь помочь мастеру, отойди и не мешай. То есть базовый цикл мышления выглядит так: первое вопрос, второе пауза, третье ответ. Если что, ровно так же добывается информация не только из головы, но и из тела и эмоций. Вопрос, пауза, ответ. Когда готовый ответ есть, вы получаете его чуть ли не мгновенно. Примерно так, как я просто говорю сейчас текст, приходящий на ум. Но вот я задумался, о чем говорить дальше, и это пауза. Мозг думает». И если вопрос реально труден, пауза нужна длиннее. Вплоть до того, что появляется смысл занять себя чем-то совсем иным, чтобы прийти за ответом позднее. Это нормально. Важно только не отменять запрос. Как делают люди, отвечающие «не знаю». Так они прерывают свой поиск и остаются без ответа. Есть такой психолог Юджин Джендлин, Он открыл, что не бывает успешных и неуспешных психотерапевтов. Зато будет ли успешен клиент, определить можно сразу. Догадались как? Паузы. На консультации приходят те, чьи стандартные методы не работают. А чтобы найти пути новые, бессознательному нужно время. Тот самый зазор между вопросом... И ответом. А привычная болтовня вкупе с тупым «не знаю» не дают мозгу шансов подумать. И неважно, как много сеансов вы потратите впустую, нужны паузы, необходимы. Успешный клиент перед ответом молчит. Это ключ. Так что если вы вдруг не считали себя достаточно разумными, скорее всего, надо привыкнуть давать себе больше времени. И приятный нюанс – Когда вы научитесь доверять бессознательному, вы получите меганаграду — право заниматься любой фигнёй с уверенностью, что бессознательно вы таки работаете. И это правда. Как сказал Михаил Романович г и н з б у р г «Это только кажется, что я ничего не делаю. На клеточном уровне я очень занят. Большой мастер гипноза». Итого, если вы хотите думать быстрее — Вы все еще пленник стандартных решений, а значит, вам надо учиться думать. Просто думать, а точнее не мешать своему бессознательному делать это за вас. Любите паузы. 302. Почему вредно тотальное принятие? Это знает каждый. Овощем станешь. Как ляжешь на диван, так и все. Даже в туалет ходить не будешь, потому что все тотально примешь. Даже некоторый физический дискомфорт. Или другая страшилка. Будешь только жрать, спать, теребить да испражняться. А высокие цели накроются кепкой, потому что все станет м о н о п е н е с у а л ь н о В чем ошибка? Фантазеры без опыта забыли, что принятие тотальное. А это значит, что зависть, амбиции, ненасытность, оценочность, понты, одержимость, самоанализ, недовольство, жажда деятельности и все остальное, что гонит нас за достижениями, вы тоже примете. Не отбросите, как нарушающие закон о принятии, а п р и м и т е как и свое право на апатию, бессилие, страх, лень и любовь к соцсетям, легкому чтиву д да о компьютерным играм. Вас будут побуждать к действию ровно те же силы, что и всегда. Разница в том, что вы существенно уменьшите потери на трение. Можно сказать, взаимный клинч заменят маятники. Обычно силы пытаются действовать одновременно. из-за чего и мешают друг другу, тратя ваши силы, а в режиме принятия они чередуются. Так что энергии на ваши затеи станет еще и больше, как и на радость полноценного отдыха после. Диванный период сменится жаждой деятельности, стремление к одиночеству поиском общения, желание поесть желанием движения, печаль воодушевлением и так далее. а потом, Наоборот, маятники. Ясно? 303. Няшка или стерва. Как лучше? Заботиться о другом или о себе? Одни учат, как сделать хорошо партнеру, как выявить и удовлетворить его потребности, как сделать общение максимально комфортным, как уважать чужие границы и вкусы. Другие объясняют, как сделать хорошо себе, как настаивать на своем, как убеждать, просить и требовать, как вылепить из него то, что вам подходит. Кто прав? Как лучше? Оба и никто, потому что одно без другого не работает. Для хлопка нужны две ладони. Если вы растворяетесь в альтруизме, на вас, как пчелы на мед, начинают слетаться паразиты и начинают вас жрать без особой благодарности, а то и с претензиями, что вы недостаточно вкусный. Если вы холодно-цинично-эгоистичны, то очень быстро оказываетесь в одиночестве. К вам не приходят, вас не зовут, встреч избегают, Общение сокращают, и постепенно вы начинаете платить за общение деньгами, подчиненным или психологу. Ваше согласие радует, лишь когда вы можете отказать. Ваше одобрение ценно, если вы реальный эксперт. Ваш холод р а з о д о р и в а е т если есть, ради чего его терпеть. Вы можете поднимать цены, если продаете что-то реально нужное. Так что совет психолога будет зависеть от того, в какую сторону вас перекосило. Упрямцам надо развивать чувствительность, эмпатам — умение прислушиваться к себе, манипуляторам — способность доверяться, страдальцам — навык опираться на себя. Очевидно? Ирония в том, что нет. Циники продолжают овладевать технологиями манипуляции. Альтруисты все больше напирают на заботу. Нарциссы совершенствуют умение нравиться. Хамы желают переговоров жестких. Мастерство коммуникации. Вопрос баланса. Способности находить решения красивые. Те, где выигрывают все. 304. Зачем нужны эмоции? Ответов куча, но главный — иерархия. Организмы без эмоций конкурируют насмерть. А тут один рыкнул, другой струхнул, и порядок. Боится, значит, уважает. Отсюда же мотивация. Жить лучше хорошо, то есть наверху пирамиды. Так что эмоции дают силы развиваться. Но мы ценим и третью функцию — ориентация. Эмоции дают понять, что важно, а что нет, и они ложатся в основу принятия решений. Тем, у кого с эмоциями беда, выбирать трудно. Итого, первое — иерархия, второе — мотивация, третье — ориентация. Впрочем, эмоции еще объединяют, в смысле позволяют вместе побить доминанта. И это снова та самая иерархия, с которой началось. 305. Столкновение умов — единственный способ реально поумнеть. Поражение в нем — главный фактор признания глупости. Ты, конечно, можешь накапливать знания и тренировать внимание. Можешь совершенствовать органы восприятия и должен. Но здесь тебя и г р а ю щ и й превзойдет робот. Он мастер по скоростной рутине, и быстрый счет — еще не интеллект. А в чем ты его лучше? В потенциале сомневаться. Чисто теоретически ты можешь поставить под сомнение любую свою мысль. Другое дело, что на практике для этого тебе нужно проиграть столкновение умов. Непонятно? Сам по себе ты способен бесконечно тешить себя иллюзиями. Люди могут астрологию годами изучать без капли сомнения. Но стоит и н т е р е с о м столкнуться реально, и обнажается бредовость всей схемы. Я дружу с достаточным количеством магов, и каждый демонстрирует изрядную уверенность в магической силе исключительно до начала реального конфликта. А потом идут в ход юристы, деньги, врачи или физическое бегство за тысячи километров. Потому что игры кончились. Стоит же опасности миновать, и магия снова на коне. Мы не любим признавать свою глупость. Это приносит прямо-таки физический дискомфорт. Поэтому нам обязательно требуется сопротивление других, чтобы получить хоть какой-то шанс продвинуться в разумности. Переговоры, карьера, продажи, интриги, конкуренция, психотерапия, близкие отношения. Тебе нужны сферы, где есть люди, готовые сопротивляться. Если у тебя есть подавляющее превосходство, ты тупеешь, потому что сомнение — главный ресурс, основное отличие человека от машины. Ясно? 306. Я сделаю в с ё для тебя, лишь бы ты отвык напрягаться. Я пойму за тебя и расскажу максимально просто. Я буду удерживать твое внимание своими фокусами. Я подскажу тебе правильный выбор, аргументы в подарок. Я запишу, чтобы тебе не пришлось запоминать. Я буду хвалить тебя, старательно выискивая за что. Я исчезну в пару кликов, если вдруг надоем. Все, что от тебя нужно — отказ от неокортекса. Да и зачем тебе кора головного мозга? Чтобы себя заставлять? «Чтобы, прости, думать? Чтобы учиться трудному? Чтобы сопоставлять факты?» «Дружище, ты разве не заметил? Думать больно. Это тяжелое и непривычное занятие. Забей! У тебя же есть готовые шаблоны. Вот и пользуйся. Я тебе еще подкинул. Ярлыки, стереотипы, расхожие мнения. Тебе же не нужно свое. Куда ты его приткнешь?» Да и откуда у тебя хотя бы полчаса, чтобы вникнуть хоть как-то? Ты ведь уже и забыл, как это, думать об одном дольше минуты. Тебе ведь новостная лента рвет внимание ежесекундно. Вот и славно. Наука и учебники для яйцеголовых. Пойду изобрету свою теорию всего. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Стратегический план. Первое. Подождать лет десять, пока все окончательно деградируют. Второе. Захватить мировое господство. Когда родители боятся, что дитятка покинет родное гнездо, они снимают с него все заботы и высмеивают любую попытку сделать хоть что-то самостоятельно. 307. Есть у нас врожденная способность. Мы меняем личные границы. Можем растянуть себя на семью, фирму, страну, человечество. Можем сместить на ребенка, клиента научную концепцию. Можем ужать до мозга, желудка или гениталий. Это позволяет направлять инстинкт самосохранения и стремление заботиться в желаемое русло. Мне никогда не было лень поменять ребенку памперс. Ради сохранения идеи я могу вскочить ночью, жертвуя сном, отсидеть задницу д о утомить глаза в компьютерной битве легко. Полезная способность, но опасная. Если ты ее контролируешь, полезная. Если тебя заклинило, опасная. Потому что заботиться о другом, когда в заботе нуждаешься ты, благородно, но глупо. Сначала надень кислородную маску на себя, потом на ребенка. Если ты в балансе, то можешь помочь балансу чужому. Если же перекосила, твоя помощь столь же кривая. Работник, не спящий во имя проекта. Мамаша, удушающая детей заботой. Шизоид, живущий исключительно мыслями. Спортсмен, воплощающий чаяние отца. Они просто застряли. и забыли о себе. А я рассказываю, чтобы напомнить и предложить научиться управлять границами. Потому что другие, от детей, супругов и родителей, до начальства, продавцов и правительства, управлять твоими границами умеют и активно в своих интересах тобой пользуются. По твоей воле? 308. Убедить себя. Изменить себя. полюбить себя, принудить себя, управлять собой, поддержать себя, замотивировать себя, оправдаться перед собой. Самогипноз – сам себя гипноз. Самообман – сам себя обман. Самовнушение – самому себе внушение. Саморазвитие – самого себя развития. Самооценка – кто кого оценивает. Внутренний диалог – кого с кем. Внутренний конфликт? Кто кого? Кто все эти люди? Тебя сколько? Если призадуматься, жуткая расчлененка. Если приглядеться, так у каждого первого. Значит, норма? Если ты всерьез отождествляешься с одной частью себя, а остальные воспитываешь, оцениваешь, любишь, подавляешь или убеждаешь, ты облажался. Добро пожаловать в мир страданий. А если в курсе, что внутри звучат голоса твоих же потребностей, и каждая из них важна, у тебя появляется возможность дать им то, что нужно, чтобы вернуться к балансу и относительному покою. Просто будь внимателен к своим потребностям. Еще раз. Смысл не в том, чтобы победить в войне с самим собой или вести осмысленные внутренние диалоги, а в том, чтобы распознать и удовлетворить потребность. А потом еще одну. И еще. Когда она удовлетворена, один из голосов затихает. У тебя нет необходимости быть убедительным. Тебе не нужно быть сильным. Тебе не обязательно становиться главным. Просто действуй. Закрывай свои потребности и удивишься, насколько тебе может быть тихо. 309. Меня безумно вдохновляет чудовищное неравенство. Когда один человек реализует на порядке больше других. Одного читают сотни миллионов, другого — мама и пара друзей. К одному набиваются полные стадионы, другой и даром не нужен. Один делает уникальные операции, другой — о политике на кухне ноет. И это при том, что мы одного биологического вида. Бери любой базовый параметр, у всех он близок к среднему. Рост, вес, скорость реакции, память, внимание — превосходство на десятки процентов максимум. Средний стан, как пишет Николас Насим Талеб, — мир, где царствует среднее. Это мир задатков. И крайнестан, в его же терминах, мир крайностей — это мир результатов. Точнее, есть профессии, где результаты могут быть только средними. Но можно заниматься и тем, где возможен отрыв космический. И вот это меня восхищает. Одинаковые в базе люди добиваются разного. И разница такова, что великое среднее — тупо пасует. Вопрос не в том, какие у тебя задатки, а в том, что ты с ними делаешь. Ты можешь потратить одно и то же время на мысли о том, что тебя раздражает, а можешь сосредоточиться на том, чего хочешь. Можешь думать о том, что от тебя не зависит, или искать возможности и рычаги влияния. Можешь заливать дурное настроение водкой или научиться управлять своим вниманием и воображением. Можешь смотреть на все в сером цвете, а можешь раскрасить настоящее и будущее в яркие цвета. Умножаем на годы, получаем характер и судьбу. Что происходит? Что ты делаешь? Что чувствуешь? Что тебе нравится? Чего ты хочешь? Для чего это нужно? Что зависит от тебя? Есть много вопросов, направляющих внимание в правильное русло. Ты умеешь получать на них ответы. Ты привык себе их задавать. Ты хочешь этому научиться. Здесь я рассказываю, как управлять тем, что дала тебе природа, чтобы ты реализовал, а не профукал, свой потенциал. Ты же понимаешь, что можно потратить все силы на борьбу с самим собой, а можно находить красивые решения и пускать энергию в дело. Так вот, без привычки спрашивать и получать ответы изнутри, человек обречен довольствоваться решениями стандартными, без силы воли нереализуемыми, а попытки себя заставлять Это и есть битва лебедя, рака и щуки. То самое безумие, из-за которого результаты одних в миллионы раз слабее достижений других. И да, ответы на вопросы, куда идти и каких целей достигать, живут внутри, а не в рекламе. Вы не обязаны следовать вкусам толпы. Но чтобы обрести себя, надо с собой познакомиться и подружиться. 310. Мы бываем логичны куда реже, чем хотели бы. Поэтому разумно планировать сердцем. Что за чушь? А вы включите фантазию, чтобы увидеть жизнь, построенную на любви. Или хотя бы на иррациональных предпочтениях. Вы живете с теми, кого любите. И не очень в курсе, кому эти отношения выгоднее. Потому что не пытаетесь соблюдать баланс или найти выгоду. Напротив, доверяетесь, разрешая себе уязвимость. Кто пробовал, ни на что не променяет. Вы занимаетесь делом, которое любите. И не очень оцениваете вложение в выхлоп. Потому что любите сам процесс. Потому что хотите привнести в мир результат. За это еще и платят? Прекрасно. Ведь теперь можно думать о деле, а не о деньгах. Кто любит дело? На работе живет, а не рабствует. А деловые отношения, в которых важнее любовь. Вам нравятся коллеги, потому что таких вы выбрали. Вам нравится начальство, по той же причине. Вы любите клиентов, потому что любви полно. И поэтому заботитесь, относитесь с душой. А цифры уходят на второй план. И не только у вас в голове. Любовь освобождает от диктата выгоды, от постоянных мысленных подсчетов, от необходимости оправдывать каждый свой ход. Куда прикольнее гонять с мячиком по полю, чем расчетливо сжигать калории бегом по кругу. Мне так нравится. Достаточный аргумент. Люби или прощайся. С когда-то близкими, с приятелями, с начинаниями, с коллегами, с клиентами, с вещами. Стратегические решения — вопрос сердечный. Ровно потому, что мы — существа а л о г и ч н ы е 311. -й. Вас когда-нибудь разрывало на десяток медвежат? Драм-кружок, курсы по фото, а мне еще и семья, работа, спорт, ремонт, хобби, друзья. А время не резиновое, и силы ограничены. сталкивались с ощущением, что придется чем-то жертвовать, что, углубляясь в одно, лишаешь себя другого, что на все тебя по-любому не хватит. Это, конечно, праздник, когда удается найти занятие, совмещающее в себе все мыслимые достоинства, как, например, или цюань. что для меня утоляет мальчишескую задиристость, тягу к чудесам, дзенское стремление вкушать жизнь целиком и удлиняет жизнь в качестве мудрой физкультуры. Но вот для психологии я такую штуку не нашел. «Мне интересны и НЛП, и гештальт, и вселенская терапия, и эриксоновский гипноз, и символическое моделирование, и практическая философия Кастанеды, и управленческая борьба Тарасова, и ясный коучинг Матвеева, и темперология Кронина». И что теперь? Разорваться? А Ларчик просто открывался. Рецепт хотите? Проблема выбора опирается на предположение о различии. Типа, разное все это, а потому надо выбирать и смиряться. И если вы настроены искать разницу, вы только ее и находите. А ведь это только фильтр, привычный, но не более того. А что будет, если искать сходство? Не получится ли, что всю жизнь мы делаем одно и совершенствуемся в нем же? и никогда от него не отказывались, и никогда же от него и не откажемся, если научимся видеть общее. Интересно? Когда я смотрю на свою жизнь, то замечаю, что неизменно ищу красивые решения. Когда общаюсь, когда учусь, когда решаю математические задачки, когда работаю, когда дружу, когда навожу порядок в доме или в голове, когда иду в магазин. Вся моя жизнь... служение им, красивым решениям. И с этой точки зрения, моя учеба в школе, занятия каратэ и гитарой, образование математика инженера, любовь к книгам, тренингам, а потом и к работе в психологии, мое писательство, мой способ личной жизни и общения с детьми, каждое мое увлечение про одно. Я не стану супергештальтистом. Так и не надо. Я красивые решения учусь искать. Не каждый сходу найдет в своей жизни это одно. н а учиться видеть с х о д с т в о полезно уже сейчас. Чем занимается вся психология? Вниманием и воображением. Точка. Чем бы ты ни занимался, развиваются они. Ты можешь долбить в одну точку, а можешь бродить по тренингам, но разницы-то нет. Ты занимаешься вниманием и воображением. Это не выбор, его нет. Что дает любая физкультура? Хоть йога, хоть миксфайт? Восстребованность тела, сигнал о том, что оно нужно. Другими словами, вы не даете мозгу на здоровье экономить. Плюс кровоток и лимфоток, которые полезны и сами по себе. Чем для этого надо заниматься? Да чем угодно. Понимаете? Вас тянет и к тому, и к другому одно и то же. Как, пардон не за романтику, к представителям другого пола. Здесь нет проблемы выбора. Хочется-то одного и того же. А внешняя разница... понты и иллюзии. Вот и найдите это сходство. Это просто другой взгляд на противоположные тенденции. Можно ли сказать, что вдох и выдох противоположны? Да, можно. Но разрывают ли они вас на части? Нет, конечно. Если вы не астматик. Поэтому и можете выбрать раз и навсегда. Или по нескольку раз в день. Это одно и то же. Просто научитесь видеть. 3 1 9 к а к добавить бодрости в работу скучную, зато полезную». Вариант, знакомый многим – соревноваться. Кто быстрее, кто больше, кто лучше. Желание победить не только добавляет азарта, но и побуждает сосредоточиться на деле. Результат – блаженный поток. Так что способ часто удачен – А дальше пришла умная сволочь, решившая прикрутить его туда, где мы не ждали. И отныне мы соревнуемся в потреблении. Чьи штаны моднее, чей телефон современнее, чья тёлка гламурнее. Другими словами, кто больше потратит на показ. Теперь мало что одежда прикрывает наготу, согревает, защищает от грязи и п р и я т н о кожа. Отныне ты должен ею гордиться или ею же стыдиться в зависимости от результатов сравнения с облачением других homo Вместо потребностей, которые можно удовлетворить, люди огребли бесконечную гонку вооружений. Разве это плохо? Чаще всего — да, потому что победа — результат концентрации ресурсов. Довольно часто телефон какого-нибудь курьера, студента или молодого специалиста гораздо круче моего. Думаете, он легко ему достался? В знакомых мне случаях — нет. И это только репетиция его стиля потребления. А дальше ему потребуется, например, дом, ради престижности которого он будет вынужден забыть о семье, друзьях, свободном времени и посвятить все свободное время работе, которую ненавидит. А зависть в глазах лузеров будет отзываться тоской в душе, потому что он-то знает, что столь великолепный дом пуст и радует исключительно в моменты сравнения, а за кредит еще платить и платить. Не говоря о том, что кое-у-кого дом побогаче будет, и на его фоне твой опять проигрывает, несмотря на профуканную в его честь жизнь. Соревнования в потреблении — разводка для лохов. Потребности конечны, ориентируйся на них. 313. -й. Делать, что хочется, может не каждый. Ведь сначала идут долг и потребности. Дети, конечно, возмутятся. «Какие такие долги!» А взрослые в курсе, что без взаимных обязательств и строгого их выполнения не будет и денег. Как удачно сформулировал Тимур Гагин, «Если ты никому ничего не должен, ты никому ничего не можешь». Понятно, что умный человек лишнего на себя не возьмет, но соглашение, на которое пошел, выполнит. Иначе кому ты нафиг сдался, такой неожиданный?» Мы в социуме живем, дорогой, среди человеков. Разобрались. Теперь о потребностях. Это то, что нужно. Без вариантов. Почему? ф р и ц Перлс говорит о равновесии организма. Когда мы в балансе, потребностей нет. Отклонение в любую сторону — дискомфорт. Тебе нужно вернуться к балансу, потому что иначе худо. Это и есть потребность. Внутреннее требование. И если ты нуждаешься сильно или долго, н е думать, н е чувствовать, н е действовать нормально ты уже не можешь. Эфир забивает главный аларм. Как мы так умудряемся? Вот четыре козырных способа от Перлза. Загадить свою голову чужими установками. Как жить? Игнорировать части себя, приписывая их другим. Залипнуть в большей системе, потеряв там себя. назначить внутри себя врагов и бороться с ними. Результат – обычный вялый средний чел. Так что будь уверен, пока ты не закрыл свои потребности, большая часть твоих сил и способностей бездарно сливается. И вопрос, чем ты хочешь заниматься, приобретает оттенок явного издевательства. Сначала баланс, потом желание.